Изенгеймский алтарь как пример исцеления от Антониева огня. Первоначально этот алтарь находился в монастыре Антонитов в местечке Изенгейм или Изенхайм, в 20 километрах к югу от Кольмара. Изенгеймский монастырь, где и находился знаменитый алтарь, принадлежал неществующему ордену Антонитов и являлся в первую очередь госпиталем. Монахи этого ордена были известны тем, что занимались лечением больных и содержали по всей Священной Римской империи несколько больниц, каждая из которых специализировалась на определенных недугах. Особенно прославились антониты своим опытом в лечении больных, которые страдали эрготизмом или антониевым огнем. Центром ордена являлся монастырь, сначала Бенедиктинский приорат, а позднее самостоятельное антонитское аббатство, в деревне Сент-Антуан-Ла-Бей, сент антуан ла, сент -Антуан -Ла ранее ла мёте на юго-востоке Франции, в департаменте Изер, куда в 1070 году были перевезены из Константинополя чудотворные целительные мощи первого христианского монаха святого Антония Великого. Мощи хранятся там по сей день. Антониев или Антонов огонь — Это распространенная в средние века, особенно в XI веке, болезнь, которую вызывала употребление хлеба из некачественного ржаного зерна, пораженного спорыньей, род грибков, паразитирующих на некоторых злаках. Отравление спорыньей приводило к жгучей боли, судорогам или некрозу тканей, нарушением зрения, галлюцинациям. Между прочим, наркотик ЛСД синтезирует из содержащейся в спорынье лизергиновой кислоты и прочим умственным расстройством, а высокая степень токсикоза вела к мучительной смерти. Выжившие терпели адские муки и подчас лишались рук и ног, которые приходилось ампутировать при заболевании гангренозной формой эрготизма. В средние века основным продуктом питания был именно хлеб и чаще всего как раз ржаной, а не появившийся позднее картофель, и болезнь была распространенной. У монахов ордена Антонитов, в частности в Изенгейме, был хорошо подготовленный по тем временам медицинский и обслуживающий персонал, и их госпитали славились многочисленными случаями успешного исцеления, несмотря на то, что причины болезни были точно установлены и научно доказаны лишь в 18 веке. Больных в Средние века называли мучениками Божьей любви. Считалось, что любая болезнь есть искупление и если Господь не считает его оконченным, никакая медицина не сможет преодолеть недуг. Медицина способна вылечить болезнь лишь в том случае, когда это вмешательство совпадает с искупительными целями, определяемыми Богом. Неизлечимых больных называли мучениками Божьей любви, потому что им, как считалось, уже на земле была дарована редкая милость, возможность искупить свою вину, и после смерти предстать перед судом Божьим уже очищенным от грехов. Исходя из этих рассуждений, получалось, что болезнь является знаком особой любви Господа к данному человеку. С 1478 года вышел обновленный устав Ордена Антонитов, согласно которому в начале своего пребывания в госпитале больной должен предстать перед алтарем. Для этого устраивалась специальная приемная литургия. Перед ночлегом он получал хлеб и вино. Первую ночь пациент проводил в сводчатой части Привратницкой, а рядом с ним находилась сестра, которая бодрствовала. Утром больной проходил обследование, целью которого было установить, что он не плут и мошенник, а действительно болен и может быть принят в госпиталь антонитов. Также нужно было убедиться, что братья готовы принять этого человека в свои ряды. При обследовании присутствовали все способные передвигаться пациенты госпиталя, независимо от пола. А вот присутствовал ли при этой процедуре врач, точно неизвестно. Устав Ордена строго предписывал принимать в общину каждого, мужчину или женщину, любого звания и достатка, то болен Антониевым огнем. После процедуры в Часовне Превратницкой проходила первая часть водной литургии. Больному выдавали орденское платье, потом начиналась, собственно, литургия, читались соответствующие молитвы, на лоб больному наносили пеплом знак креста, остригали волосы, а затем, когда помещение покидали все, кроме духовника, которому также было поручено ведение всей литургии, больной исповедовался. После этого члены ордена вновь собирались вокруг больного и читались новые молитвы. Листок с фрагментом одной из таких канонических молитв Матиас Грюневальд изобразил на изенгейском алтаре, в правом нижнем углу сцены, искушения святого Антония, из чего историки делают вывод, что сам художник во время работы над алтарем присутствовал на такой литургии в Изенгеме. На листке готическим рукописным шрифтом написан следующий текст. «Где был ты, милосердный Иисусе, где был ты?» «Почему с самого начала не явился исцелить мои раны?» После этого члены ордена вместе с больным проходили через восточные ворота церкви в алтарную часть, к бронзовой чаше позади алтаря, которая еще с утра наполнялась водой святого Антония. Для этого использовался глубокий колодец с юго-восточной стороны церкви, составлявший символическую параллель с высокой башней в северо-западном углу, и напоминавший о видении пророка Иезекииля, в котором вода, текущая из-под порога храма, все вокруг делает здоровым. Этот образ, конечно, имел для антонитов-врачевателей особый смысл. Вся церемония происходила перед огромным изенгеймским алтарем, с его выразительными живописными сценами, которые наверняка производили на новоприбывших сильное эмоциональное впечатление. Выполнялся ритуал окропления больного святой водой, что отсылало к обряду крещения, а также к ряду чудесных эпизодов из жития святого Антония. Судя по размерам чаши и наличию стока под алтарем, омовение было далеко не символическим. Читались молитвы. Затем пациента подводили к изображающему сцену распятия, закрытому алтарю, где совершалась заключительная часть литургии. Снова возносились молитвы Затем больной получал отпущение грехов. Кроме того, в соответствии со средневековым обычаем над смертельно больным, которому к тому же, возможно, предстояла ампутация, совершался ритуал помазания больных, таинство или освящения. После этого совершалось таинство причастия, точнее, виатикум, то есть последнего причастия или причастия перед смертью. При этом, вероятно, створки алтаря раскрывались и перед глазами больного представали картины воплощения и воскресения Христа. На последнем этапе литургии Изенгеймский алтарь раскрывался уже полностью, и присутствующим открывались скульптурные образы святых покровителей Ордена, а также живописные полотна со сценами жизни святого Антония. Теперь больной приносил своего рода присягу. Принятие в госпиталь антонитов было в конечном счете равнозначно вступлению в сам орден, так что даже в случае выздоровления человек оставался в лоне ордена. Каждый больной должен был произнести на Евангелии торжественную клятву, включающую три классических обета ордена антонитов — бедность, безбрачие и послушание. Больной клялся в верности и послушанию ордену. Ему же он целиком или частично — оставлял свое имущество и брал на себя обязательство отныне жить в половом воздержании. Только после этого он по-настоящему принимался в госпиталь. Литургия заканчивалась. После торжественного ритуала принятия в госпиталь больной передавался заботам врачей. Врачами были либо светские братья, не являющиеся духовными лицами члены ордена, либо в большинстве случаев лекари, работающие по договору. Последние пользовались большим уважением и составляли гордость и славу Монастырского госпиталя. Чаще всего совершалась ампутация отмирающих конечностей. Операции, скорее всего, проходили на верхнем этаже Привратницкой. Лечили ли в Изенгейме от каких-то других заболеваний помимо эрготизма, остается неясным. Во всяком случае, люди с похожими симптомами явно попадали к антонитам даже если на самом деле страдали от другой болезни, в том числе даже раненые в военных битвах и прочих кровавых столкновениях. При плохом уходе у этих людей развивались осложнения в виде газовой гангрены. При слабом развитии медицины внимание обращалось главным образом на поверхностные симптомы, в первую очередь язвы, гнойники. Так что в категорию больных Антониевым огнем попадали страдающие заболеваниями с дерматологическими проявлениями, собственно эрготизмом, а также газовой гангреной, старческой гангреной и даже язвенным сифилисом. Поэтому не исключено, что на известном фрагменте сцены искушения святого Антония» на третьей развертке Изенгеймского алтаря Маттиас Грюневальд изобразил не больного эрготизмом, а человека на поздней стадии сифилиса. Есть также мнение, что заболевшие чумой тоже находили приют в госпиталях Ордена Антонитов. При некоторых монастырских госпиталях существовал даже отдельный лепрозорий для заразных больных. Может быть, не случайно образ распятого Христа на первые развертки Изенгеймского алтаря напоминает чумного. Уход за больными чумой играл в то время значительную роль в деятельности многих благотворительных учреждений. О масштабах этого заболевания свидетельствует хронология эпидемий чумы, которые буквально каждые 10 лет вспыхивали в Эльзасе XVI века. Лечение в монастырском госпитале было простым, но нередко эффективным. В соответствии со средневековыми правилами терапии, пациенты получали усиленное питание, которое было призвано восстановить их силы. Благодаря значительным запасам качественного зерна, Монастыри имели возможность кормить своих подопечных хорошим хлебом. Также в обычный рацион больных входила свинина, которой в достатке было у антонитов. За свою богоугодную деятельность орден получил право свободного выпаса свиней. Но свиньи давали монахам не только мясо. Благодаря хорошей проникающей способности свиного сала оно использовалось в качестве важного ингредиента при приготовлении мазей. Одной из таких мазей, использовавшихся для наружных притираний, был так называемый бальзам Святого Антония. Основными ингредиентами этой целебной смеси были свиной жир и сало, смола и воск, ярмидянка, капустные листья, марь, латук, подорожник, листья бузины, мать и мачеха, листья и побеги малины и ежевики. Использовались в первую очередь целебные травы с ранозаживляющими, вяжущими, и противовоспалительным действием. Сферой применения были кожные заболевания. Некоторое время считалось, что в сцене посещения святым Антонием Павла Отшельника на третьей развертке изингеймского алтаря Маттиас Грюневальд изобразил как раз те травы, из которых готовился этот целебный бальзам. Однако тщательные исследования состава и рецептуры показали, что лишь два вида изображенных на картине растений входили в состав из ингеймской мази. Не меньшую целительную силу приписывали в средние века вину. В госпиталях Ордена Антонитов в качестве лекарства использовалось главным образом вино святого Антония. Некоторые исследователи утверждают, что это был всего лишь крепкий винный уксус, однако большинство все же сходится на том, что это было обычное вино с добавлением целебных трав. Любые лечебные процедуры антонитов не следует рассматривать сугубо естественно-научной, медицинской точки зрения, поскольку они всегда осуществлялись в контексте религиозных убеждений. Путем соприкосновения вина с реликвиями монахи пытались увеличить его целительную силу, например, вино, настоянное на реликвиях святого Антония, давалось больным на второй день после их прибытия в госпиталь. В то же время ученые признают слабительное, мочегонное и сосудорасширяющее действие вина святого Антония. Средневековым врачам были неизвестны истинные причины болезни. У них были свои объяснения. Слишком сильный холод или чрезмерная жара, отравление организма из-за гнойников, закупорка вены пор из-за нарывов или слишком тугих повязок и многое другое. Несмотря на врачебные успехи и попытки облегчить мучительные симптомы, зачастую не оставалось другого выхода, кроме как ампутировать отмирающую конечность. После IV Латеранского собора 1215 года всем членам монашеских орденов и священнослужителям было запрещено делать медицинские операции. Антониты прибегали к услугам хирургов, с которыми заключался договор. Так известно, что в одном только 1480 году в Эзенгейме работали четыре таких врача. До изобретения надежных средств анестезии хирургам оставалось лишь полагаться на опыт, сноровку и быстроту действий. У больных арготизмом конечности становились нечувствительны к боли, так что ампутация порой переносилась сравнительно легко. Для многих пациентов в госпитале в Эзенгейме Второй день их пребывания у антонитов становился днем ампутации и зачастую последним днем жизни. Местом упокоения, не переживших ампутацию больных, становилось кладбище перед главным западным порталом церкви и покойный оставался таким образом связан с общиной и после смерти. В то же время бывали случаи поразительного успешного лечения. Нередко врачам удавалось значительно облегчить мучения пациентов, За больными, которых отправляли в палату, хорошо ухаживали, стараясь уменьшить их страдания. И в конце всех мучений их ждала достойная смерть. Медицина Средневековья развивалась в основном вокруг гуморальных патологий, то есть теории четырех жидкостей. Учение о гуморальных патологиях обычно приписывается Гиппократу, но впервые об этом писал зять Гиппократа Полибий, который тоже происходил с острова Кос. Вот что он писал в трактате «Природа человека». В теле человека содержатся кровь, слизь, желтая желчь и черная желчь. Они и составляют природу тела. Они и определяют болезнь и здоровье. При этом полное здоровье возможно тогда, когда жидкости, как в качественном, так и в количественном отношении, пребывают в верной пропорции между собой и смешиваются наилучшим образом. Болезнь наступает,